Глава вторая. Буря. Матросы высыпали на палубу, печальные, безмолвные, ибо сама гибельная минута еще не настала, но ее ожидали. И это ожидание близкой и неминуемой опасности омрачало их лица. Корабль гордо поднялся, хотя потерял одну из своих верхних мачт, сломленную порывом ветра. Волны начали вздыматься, небо закрылось густыми красноватыми парами как будто бы пожарным дымом, который, отражаясь в воде, покрыл мрачным сероватым цветом, досели столь светлую и синюю поверхность океана. «Вот обращик той потехи, которую обещает нам буря, и она сдержит свое слово», сказал Бенуа, большой знаток в подобных обстоятельствах. А потому едва лишь успели спустить верхние мачты, как раздался глухой рев и широкая полоса мрачных черных облаков, как будто бы... Соединявшее море с небом, быстро понеслась от северо-запада, гоня перед собой гряду кипящей пены, ужасный признак ярости волн, стремившихся вместе с бурей. Бенуа и Симон пожали друг другу руки и обменялись выразительными взглядами. Лица их, доселе столь же безмятежные, как и легкий ветерок, совсем недавно игравший в снастях корабля, вдруг оживились. Эти люди, простые и робкие в хорошую погоду, вдруг возвысились духом вместе с бурей и неустрашимо встречали ее. Глуповатое выражение лица Шкипера исчезло. В глазах его доселе бессмысленных и мутных появился блеск. Шкипер с презрением смотрел на бурное небо. Бесстрашная улыбка удивительно преобразила его лицо. Ибо в эти решительные минуты, когда дело идет о жизни или смерти, все мелкие подробности условной красоты исчезают, и одна только душа отражается на лице если в минуту опасности душа пробуждается неустрашимой и бодрой, то она всегда придает высокое и смелое выражение лицу человека, осмеливающегося бороться с яростью стихии. — Товарищи, не бойтесь! — воскликнул шкипер, потому что буря ревела уже сильнее грома. — Это все пустяки, только вода и ветер! Спускайте скорее остальную верхнюю мачту, а ты, Симон, ступай к носу! Попробуем идти под большим парусом. Постарайся поднять его. Рулевой, держи крепче руль, правьте им двое, трое, если нужно. Ибо мне кажется, что ветер порядочно будет коверкать корабль. Не нужно поддаваться ему, товарищи. Это будет худой пример. Едва успел биноклькончить эти слова, как буря налетела и нагрянула на корабль. Катерина завертелась и закачалась на ужасных волнах, и даже на время исчезла среди дождя пенистых брызг, вздымаемого бурей, свистящего в снастях, между тем, как бока корабля скрипели и трещали, как будто бы по ним колотили молотом. Несчастный корабль, то обливаемый огромными волнами, то поднимаемый вверх, то бросаемый в бездонную пропасть, казалось, был готов потонуть каждую минуту. — Держитесь крепче за снасти, товарищи! — кричал Бенуа. — Не бойтесь! Это пустяки! Оно просвежит нас! Теперь жарко! «Да, кстати, и вымоет наш корабль! Держи крепче, руль, держи! Не то!» Он не успел договорить, ибо ужасная водяная гора, возвышавшаяся до верхних мачт, набежала на корабль, обрушилась на палубу и, покрыв ее обломками, унесла с собой двух матросов. Это были двое молодых людей, только что женившихся на двух сестрах, нанских девушках, прелестных, краснощёких Молодые люди очень любили друг друга. Тот из них, который бросился в воду, чтобы спасти другого, женился единственно из подражания ему. Оба матроса вместе работали, вместе гуляли. Таким образом, они вместе жили и вместе умерли. Симон, крепко державшийся за снасти, как скоро прошла волна, гордо выпрямился и смотрел по-прежнему неустрашимо, облитый и промоченный насквозь водой. Один из матросов, которого волна сшибла с ног и сильно ударила о палубу, сломал руку и громко кричал от ужасной боли. «Перестанешь ли ты орать во всю глотку? Рева!» — прикрикнул на него Симон. «Здесь и без тебя довольно шума. Закрой рот, а то проглотишь волну!» Крик усиливался. «Впрочем, реви себе, если хочешь», — сказал Симон. «Видно, это забавляет тебя». Тем временем Бенуа подошел к рулевому. — А ты, добрый мой Кайо, — сказал капитан, — правь хорошенько, держи по ветру. — О, капитан, — отвечал сей последний, обтирая пот. — Да коли корабль будет слушаться руля, то не бойтесь, хотя, правду сказать, нас валяет и покачивает, точно как в нанском городском саду на качелях, только что успевай приседать. — Берегись, капитан, берегись! — воскликнул Симон, увидевший огромный вал с ужасным шумом, катившийся к кораблю. Не прошло и минуты, как под напором ветра он с треском обрушился на корму, и корабль скрылся совершенно под этой огромной массой воды. Потрясение, произведенное этой волной, было так ужасно, что руль, круто повернувшись направо, опрокинул на палубу трех матросов, правивших им. А от этого несчастного приключения корабль также повернуло боком, большой парус залоскатал и завертелся. Бенуа вынырнул тогда из-под волны, которая сбегала с палубы и держал, прижав к груди, портрет жены своей, пойманной им посреди обломков разрушенной каюты. «Нет, я не дам пропасть моей Катерине!» — говорил он. «Ибо моя бедная супруга...» Он не мог договорить, увидев ужасное положение корабля. «Мы погибли!» — воскликнул шкипер, и мигом бросился к рулю, чтобы повернуть корабль и спуститься под ветер, но он опоздал. Не было уже никакой возможности сделать это. Большая мачта недолго противилась ветру. Вскоре она согнулась и сломалась с ужасным треском, оборвав снасти свои с подветренной стороны и повалилась на правую сторону палубы оттуда в море, таща за собой остальные снасти, все еще прикрепленные к кораблю. Положение было ужасно, потому что мачта, двигаемая яростными волнами, ударялась в корабль концом своим и, поражая Бакаеву, угрожало проломить его и потопить. Оставалось единственное средство к спасению — обрубить веревки, прикреплявшие это бревно к кораблю. «Ну, теперь нечего мешкать, хотя опасно, но дело идет о нашей жизни», — сказал Бенуа, привязывая себя к концу веревки, и в один прыжок вскочил на борт корабля, держа топор в руках. «Катя и Томас!» — сказал добрый шкипер, занося ногу за борт. «Это для вас!» и бросился в воду. но сильная рука схватила в эту минуту веревку, к которой привязал себя Бенуа, и достойный шкипер повис в воздухе, а потом вытащен был обратно на палубу другом своим Симоном. — Что ты делаешь, бездельник? — воскликнул Бенуа. — Разве ты хочешь потопить корабль? И он замахнулся топором на Симона, который отвернулся в сторону. — Черт возьми, как вы горячи, капитан! Я только хотел сказать вам, что здесь не ваше место. Воспоминание о Катерине и Томасе будет мешать вам в этой работе и затуманит глаза». И он спрыгнул на борт. «Симон! Добрый мой Симон!» — кричал Бенуа, схватив его за ногу. «Постой! Поклянись мне, что...» «Пустите меня, черт возьми! Слышите? Три тысячи миллионов чертей!» «Я не так хотел заставить тебя поклясться, но делать нечего!» Но, по крайней мере, привяжи себя к веревке! Ради Бога, привяжи себя!» Симон не слушал его более. Он уже бросился в воду, чтобы добраться до мачты, влез на нее и обрубил снасти. Ветер начал утихать, но волнение все еще было сильно. «Бедный Симон, он погиб!» — сказал Бенуа, видя, как помощник его старался удержаться верхом на этом круглом бревне, которое вертелось при каждой волне и било в бока корабля. Положение Симона было чрезвычайно опасно, потому что он ежеминутно мог быть раздавлен об бока корабля. — Еще разок стукнет топором, Симон! — кричал ему Бенуа. — И мы спасены! — Ах, боже мой, Симон! Симон! Берегись волны! Бросайся скорее в воду! Ты погибнешь! Симон! а И капитан испустил ужасный вопль, закрыв лицо руками. Симону раздавило голову между мачтой и кораблем, но зато, благодаря его хладнокровной неустрашимости, судно было спасено из весьма критического положения. Буря утихала мало-помалу, подобно всем бурям африканских морей, которые столь же внезапно исчезают, как и появляются. Ветер установился и погнал тучи на юг. погревав несколько минут, Бенуа велел очистить палубу от обломков и обрывков снастей, ее покрывающих, потом поднять задний парус или бизань и, пользуясь легким попутным ветерком, поплыл на юго-восток. Разумеется, что величественное выражение лица господина Бенуа исчезло вместе с бурей и опасностью. Как скоро ветер установился и корабль поплыл в путь, то он сделался по-прежнему простым, грубым, глупым, но честным человеком, занимающимся торговлей неграми с такой добросовестностью и праводушием, какие только можно употреблять в коммерческих делах, и думающим, что продавать негров, рогатый скот и колониальные товары есть все одно и то же, и что в этом нет ничего худого. Помышляя единственно о скоплении денег и доставлении себе независимого состояния, чтобы спокойно отдохнуть под старость в кругу своего семейства. «Достойный отец». Он не спал всю ночь и даже думал более о Симоне, чем о своей милой екатерине Симон служил у него так давно. Симон знал все его привычки, был совершенно предан ему. С таким усердием занимался мелочными подробностями при нагрузке корабля неграми и показывал при этом случаи терпения и человеколюбия, восхищавшие капитана. Негры никогда не имели недостатка в пище, и за исключением изъяна, которого никак нельзя было избежать, Корабль всегда приходил благополучно с грузом своим в колонии, благодаря этим родительским попечениям. Симон был для него все. На родине, в городе Нанти, он водил прогуливаться маленького Томаса, сынка его, или провожал на рынок с корзинкой в руках госпожу Бенуа. Одним словом, Симон был для капитана неоценимым существом, верным и искренним другом а потому в ожидании утра господин биноа неоднократно утирал платком слезы, катившиеся из глаз его. Он был еще погружен в эти горестные размышления, как вдруг караульный матрос закричал сверху мачты «Берег! Впереди!» «Уже!» — сказал бино выходя на палубу. «Я не полагал, что мы так близко находимся к берегу. По счастью, он мне знаком. Рулевой, смотри, правь на эту гору, на которой ты видишь несколько пальмовых деревьев» до тех пор, пока мы не придем к устью Красной реки. — Ну, на силу мы прибыли, — сказал капитан. — Если только дядя Ван Гоп доставит мне возможность починить корабль и поставить новую мачту, я не говорю уже о неграх. Это самый искусный торговец и маклер по этой части на всем Африканском берегу. Этому плуту известны все теплые местечки. А проклятый, верно, задорожится, обдерет меня. Эх, если бы мой бедный Симон был, по крайней мере, здесь, со мной. Но нет, этому никогда более не бывать. Никогда. Боже мой, какая тоска! И добрый шкипер омочил слезами свой третий носовой платок, помеченный его милой Катериной буквами «К» и «Б».